Глава одиннадцатая. Катерина. Я открыла глаза, потом опять закрыла. Все кружилось, казалось, сейчас на меня упадет потолок. Нет, не упал. Через пять минут зрение стало четким. Я поняла, что нахожусь в спальне. Светлые тона, нежилой вид. Видимо, это была гостевая комната. Попыталась перевернуться на бок, и боль пронзила правую руку. Тут же нахлынули воспоминания о похищении. Лицо Марата, противное и липкое, всплыло перед глазами, и я с испугом посмотрела на рану. Нет, все хорошо. Предплечья аккуратно перебинтовали, и даже не было видно крови. На мне не было футболки, только бюстгальтер и перепачканные кровью и грязью джинсы. Я осторожно села на постели, и меня тут же зазнобило. Трясло так, что зуб на зуб не попадал. На стенах висели три красивые картины, изображавшие розовых фламинго на фоне заката. От розового начала ребить в глазах, и я поспешила перевести взгляд на красивое покрывало, вышитое золотыми нитями, и вдруг заметила пакет. Здоровая рука сама собой потянулась к нему. Внутри оказались аккуратно сложенные вещи. Свободный серый свитер с рукавами летучая мышь, джинсы, оттороченная натуральной норкой курточка и черные замшевые сапожки. Все новое, с бирками, сразу видно из хорошего магазина. Ну, хотя бы есть теплая одежда, мелькнули мысли в тяжелой голове. Интересно, кто так щедро раскошелился? Куртка стоит почти мою месячную зарплату. Я недавно такую в ТЦ видела. Полюбовалась и побежала дальше. Чем меня накачали, что я так долго не могу прийти в себя? Думала я. На прикроватной тумбочке стоял поднос с еще теплым обедом. тушеное мясо, пюре, салат. Рядом, в стеклянном заварном чайнике, подогреваемом с помощью маленькой свечки, ароматно паха горными травами горячий чай. Ага, гостиница, все включено. Про себя невесело усмехнулась я. Видимо, Марат решил позаботиться о пленнице, чтобы она, не дай бог, не откинулась. Я подхватила пакет и босиком прошлепала к двери ванной комнаты которая являлась продолжением комнаты как бывает обычно в гостиницах очень удобно когда не знаешь чего ждать дальше а туалет очень нужен толкнула дверь рукой меня покачнуло, и я едва не ударилась виском об угол раковины чудом удержалась уронив на мраморный пол пакет я оперлась двумя руками на раковину и долго смотрела на свое бледное отражение в круглом зеркале в позолоченной оправе очнувшись от ступора Включила воду и принялась жадно пить и одновременно умываться ледяной водой. Из ванной я вышла полностью одетой. Сапожки были великоваты, но теплая курточка пришлась в пору. Она согревала, прогоняла озноб, и слабость понемногу отступала на задний план. Я посмотрела на еду. Сколько дней я не ела? Мне нужны силы, значит, надо поесть. А что, если еду отравили? Да нет, зачем им давать мне яд? Хотели бы убить, сразу бы убили. Почему я так плохо соображаю? Махнув рукой, направила приличие, я устроилась на постели и принялась есть, съела все до последней крошки, но больше всего мне понравился чай с медом, лимоном и ароматом горных трав. Никогда не пробовала ничего подобного. Получив питание, мозг начал работать. Влада, Владюша, что с ней? Плыхнуло яркое сознание перед глазами. Горло сжалось от тревоги, и я не могла дышать. Где моя дочь? Смогла ли она позвонить Тане? А что, если ее тоже где-то держат, как меня? Проклятый Артур, все из-за него. Надо выбираться отсюда, любой ценой выбираться. Отставив чашку с недопитым чаем в сторону, я соскользнула с постели и неслышно прокралась к двери. До моего слуха донеслись голоса. Рядом с дверью переговаривались двое мужчин, негромко, но я слышала, о чем они говорили. Фонтан видел, это Ольга потребовала от скульптора ее образ воссоздать. А что, похоже, интересно, грудь у Ольги такая же, как у статуи, или красивее? Ты ее видел? Конечно, красивее. Я насторожилась, осторожно приоткрыла дверь, рассмотрела резную лестницу, ведущую вниз, в холл. Холл сверкал роскошью. Просторные и светлые помещения украшали зеленые растения, мягкий диван из светлой кожи приглашал отдохнуть, а в центре был самый настоящий фонтан в виде статуи красивой женщины с длинными волосами. Полуобнаженная, она будто поднималась из чаши, и с ее золотых волос и рук струилась прозрачная вода. Это шумовая граната. Она противника из строя выводит. Я, когда в спецназе служил, приходилось пару раз пользоваться». Послышалась совсем рядом. Гарик, ты чего? Какая она шумовая? Это настоящая противотанковая. Мне ее в подарок из Дагестана друзья привезли. Говорю тебе, шумовая, противотанковая. Громко хлопнула дверь в холле, и на лестнице послышались тяжелые шаги. Марат! мелькнула дикой болью в висках. А дальше, дальше я ни о чем не думала. Рванулась из комнаты, на позолоченной лавочке у двери сидели два самых настоящих охранника в форме. Стену над их головами украшали картины с розовыми фламинго и золотистым закатом, точно такие же, как в моей спальне. Музей, а не дом, честное слово. Граната лежала на лавочке. Взгляд остановился на ней. Я видела в боевиках, как дергая за кольцо и швыряют ее под ноги противнику. Что ж, на войне как на войне. Охранники не успели опомниться, как я схватила гранату в руки и дернула чеку. «Не подходите!» Обернулась, собираясь свернуть ее на лестницу, и вдруг увидела поднимающегося Влада. «Влад? Что он здесь делает?» Икнула от испуга, но было поздно. Его глаза. В них в один миг пронеслось все: И страх, и решимость. «Не двигайся с ней, она противотанковая!» Заоролон и кинулся ко мне. Я вздрогнула. Граната сама собой выпала из рук и полетела вниз к фонтану. Влад подскочил ко мне, едва успел затолкать обратно в гостевую комнату, как раздался взрыв. Нас отбросила к стене, дрогнули стены и меня оглушило. Первые несколько мгновений я ничего не чувствовала и не слышала, только ощущала тяжелое тело Влада, укрывающее меня от летящей с потолка штукатурки, и чувствовала его руки, крепко прижимающие меня к груди. Перед глазами шаталась люстра, со стен падали квартиры, изображающие безмятежных розовых фламинго. Наконец все стихло. Влад приподнялся на локтях и впился в меня уничтожающим взглядом. Я нервно сглотнула, образовавшаяся в горле ком, и медленно подняла глаза. «Ну, здравствуй, Катя», — зловеще произнёс он. Потом стряхнул с себя штукатурку и подошёл к покосившейся двери, коснулся её рукой, и она с грохотом выпала в холл, подняв пыль. «Твою ж мать!» — прорычал он. «Кто оставляет такие страшные игрушки без присмотра? Гарик, вы живы?» ж «Живы!» — раздалось снаружи. «Если живы, вызывайте подкрепление и воду перекройте. Сейчас зальёт холл и гостиную». Он повернулся ко мне, и я вдруг почувствовала настоящий страх. Отбросив в сторону попавшуюся на пути картину с фламинго, отползла к стене. Меня трясло, как в лихорадке. Кто он на самом деле? Подельник Марата, которому тоже нужна сговорчивость Артура? Не подходи, не подходи ко мне. Успокойся, Катя. Успокойся. Все в порядке. Ты у меня дома. Что вам всем от меня нужно? Сорвался с моих губ истерический всхлип. От тебя? Влад посмотрел на меня, а потом протянул свою крепкую руку. К сожалению, ты снова оказалась не в том месте и не в то время. Тебя запомнили, а потом... Там, где крутятся большие деньги, всегда так. «Да мне плевать», — проигнорировала его руку я. На Артур, на ваши деньги, я не хочу в этом участвовать». «Катя, мне жаль, что тебе пришлось все это пережить. Но Артур ждет, когда ты вернешься». Артур мне никто. Новый босс, который не дает прохода и норовит залезть под юбку. Вряд ли его опечалит мое исчезновение». Залезкий склонился ко мне и насильно помог встать. «Никто он тебе, да?» В глазах мелькнула усмешка. «А что же он тогда из-за тебя готов войну начать?» «Я не знаю». Все ты знаешь. У меня маленький ребенок остался дома без присмотра, и мне плевать на ваш клуб, на ваши амбиции. Делите его, как хотите. Я не желаю вас ничего слышать. Я отвезу тебя домой, как только мы сможем отсюда выйти». Я недоверчиво взглянула на него и горько усмехнулась. «Вот так просто возьмешь и отвезешь домой?» Корей глаза Влада полыхнули непонятной мне злостью, и я испуганно отступила. Я тебя из того притона, в который тебя Артур толкнул на руках вниз, для того, чтобы ты поскорее вернулась к своей дочке. Я хочу знать, кто ее отец. Пригвоздив меня к стене, прорычал он. В моих глазах вспыхнула тревога. Не ты, хрипло прошептала я. А почему тогда у нее мое отчество? Я отшатнулась. Это была ошибка. Дать ребенку отчество пропавшего отца. Я не знала, что ты жив. Иначе бы никогда не дала ей отчество человека, вычеркнувшего меня из своей жизни. «Я же не знал. Ничего не знал о ребёнке». «А тебе и не надо знать. Мы прекрасно справляемся. Я понимала, на что иду, оставляя ребёнка. У нас своя маленькая семья, и нам никто не нужен». «Катя. Она ведь и моя дочь тоже». «И что?» Залески посмотрел на меня пронзительно, будто вскрывал острым ножом. «Я хочу познакомиться с дочерью». Я покачала головой и смехнулась. В усмешке проскользнула горечь. «Вот так просто, да? Хочешь познакомиться?» «Катя, я же не знал». «А о ней ты подумал? Какую травму ей нанесешь, если придешь просто познакомиться? У нее папы нет. Нет, понимаешь? У всех детей в детсадовской группе есть, а у Влады его нет. И она с этим живет. А тут ты придешь просто познакомиться? Это Санта-Клаус может прийти просто познакомиться. Родной отец не может». Я стояла, прислонившись к стене. Меня трясло, как в лихорадке. «У тебя своя жизнь, у нас с Владой своя. Запомни, у нее никогда не будет другой мамы» я не стану делить ее с твоими женщинами так что будь добр не приближайся к нам нечего ей лишний раз сердце травить все сказала он приподнял бровь и впился в меня тяжелым взглядом а теперь скажи мне сколько ты зарабатываешь вы ведь живете на съемной квартире тебе приходится выкручиваться платить за все самой а я могу помочь да мы живем на съемной квартире нас не особо жаловали дома никому не хочется нянчиться со случайно появившимся ребенком Но Влада для меня все. Сколько бы я ни зарабатывала, она мой мир, моя семья, моя вселенная. Кроме нее, у меня никого нет. Знаешь, все эти годы я. Я думала, что ты погиб. Каждую ночь в своих снах я возвращалась в ту спальню, где ты прижимал меня к себе. Я мысленно бежала за тобой, умоляла вернуться, но понимала, ты не придешь. Все, что поддерживало меня, это мысли о нашей дочери. А теперь я не отдам ее тебе Влад. Наслаждайся и дальше жизнью со своей красивой любовницей. Нас оставь в покое. Катя! Он шагнул мне навстречу и попытался обнять. «Не трогай меня!» Я толкнула его в грудь левой рукой и отстранилась. «Если хочешь чем-то помочь, вызови такси, чтобы я поскорее оказалась дома». Влад несколько мгновений неотрывно смотрел на меня. «Хорошо», — наконец произнес он. «Я сам отвезу тебя домой». «Отлично!» Он пошел к покосившемуся от взрыва дверному проему. Зябко поежившись, я зашагала следом. Меня трясло. Моя бровада медленно таяла. Вместо нее сердце заполняла отчаянная пустота. Холл заливало водой. Роскошный фонтан, из которого поднималась статуя красивой женщины, был разбит. От статуи не осталось ничего, только гора осколков. Лестницу перекосило. Диван разодрало в клочья. Влад хмуро осмотрел место погрома, но мне ничего не сказал. Просто молча спустился вниз. Подал мне руку, и на этот раз я не стала отказываться от помощи. Лестница жалобно заскрежетала, как только я на нее ступила. Где-то рядом, пытаясь перекрыть воду, чертыхались сантехники. У окна стоял небольшой фургон с мигалками и надписью "Ремонтные работы. Устраним любые неполадки". Мы выбрались на порог, и в лицо пахнуло осенней прохладой. В дворе сновали туда-сюда сотрудники службы безопасности в форме. Они безжалостно топтали своими армейскими сапогами красивые желтые листья клена и тянули провод через аккуратно подстриженный самшит. Мой взгляд зацепил белоснежную беседку в углу дома. Ее крыша была усыпана кленовыми листьями, а вокруг все еще зеленела трава. Выглянувшая на миг из-за туч солнца, заиграла лучами с травой, по-осеннему прозрачным воздухом и тонкой паутиной. Я никогда не видела пейзажа нежнее этого, пронзительно красивую и печальную осень. Но Влад торопился. Он подвел меня к гаражу, открыл автоматические ворота, и пейзаж пропал. В гараже стоял темно серый спортивный внедорожник от немецкого производителя, дорогой и красивый. Залезкий открыл переднюю дверцу и подтолкнул меня к машине. «Садись, Катя, я отвезу тебя домой». Я вспыхнула. Скользнула недоверчивым взглядом в его сторону и забралась на переднее сиденье. Неужели все так просто? Я больше не пленница, Меня действительно отвезут домой, к дочке? Я смогу забыть происшествие в ресторане «Шик» как страшный сон? «Не смогу», — отозвалось внутри. А внутри салона пахло новой кожей и освежителем с миндальным ароматом. Я осторожно пристегнула ремень безопасности и притихла. Влад включил зажигание. Вскоре машина выехала на улицу и помчалась по пустой дороге, разметая сбившиеся у обочины красные и желтые листья я молчала меня вдруг охватила дикая тоска в горле запершила я же так долго его любила сейчас люблю он здесь рядом уверенно ведет свою красивую машину а между нами пропасть у каждого своя жизнь влад тоже молчал не знаю о чем он думал но его суровое лицо было сосредоточено на дороге и на нем не дрогнул ни один мускул я ведь разрушила статую твоей любимой женщины да это ее изображала скульптура в фонтане сорвался с губ каверзный вопрос Он сорвался сам собой. Я даже не ожидала от себя такой смелости. Влад нахмурился и на миг поймал мой взгляд. Ее. Мне показалось, что по сердцу полоснули ножом. Глаза опалили невыплаканные за эти годы слезы. Находиться рядом с ним стало невыносимо. Настолько, что мне захотелось на ходу распахнуть дверцу и выпрыгнуть на обочину дороги. Будто прочитав мои мысли, Влад потянулся к замку со своей стороны и нажал на кнопку. Тут же замкнулись остальные дверцы, давая понять. Выпрыгнуть не получится. Автомобиль свернул в микрорайон, где мы с Таней снимали квартиру на двоих и плавно притормозил у подъезда. Влад повернулся ко мне. «Я провожу тебя». «Не надо. Сама как-нибудь дойду». «Катя». Мягко начал он. «Я дойду сама, Влад. Я не маленькая». Я потянулась к ручке дверцы, но он прихватил мою руку. Прикосновение его пальцев обожгло кожу, и я задрожала. «Почему ты не хочешь со мной поговорить? Потому что ты никогда не станешь отцом нашей дочки. Только зря разбередишь ей душу». Сначала познакомишься с ней поближе из праздного любопытства, а потом построишь своей Оли новый фонтан и будешь отписываться бездушными чеками и подарками на праздники, а Владюше нужна семья. Ей нужен настоящий папа, и когда-нибудь я его найду. Я ей обещала. Найдешь? У нее есть отец. Нет у нее отца, она только моя. В горле снова запершила, и рука сама собой потянулась к дверце. Мне хотелось на свежий воздух. Влад сжал мою запястье, я не позволяю идти. Если в холле стоял фонтан, изображающий Олю, это не значит, что я не умею любить детей. У Влады не будет другой мамы. Катя, тогда, пять лет назад, я получил серьёзные увечья. Врачи даже не давали гарантии, что я выживу. Полгода, как в аду. Мир перестал быть прежним. Неужели ты думаешь, что я бы отказался от своего ребенка, если бы знал о нем? Ты от меня отказался!» Резко выкрикнула я и почувствовала, как задрожали губы. Нет, я не желала, чтобы он видел, как я плачу. Мне была ни к чему его жалость. Я силой толкнула дверцу, в два счета оказалась на улице и быстро зашагала к подъезду. Сердце колотилось, как сумасшедшее, в глазах пекло. Я набрала кота от двери подъезда и на миг обернулась. Влад все так же сидел за рулем своего спортивного внедорожника. Он не спешил уезжать. Я зажмурилась и зашла в подъезд. Силой хлопнула массивной дверью и зашагала к лифту. «Лучше бы ты тогда умер», — пронеслась нехорошая мысль.